Глава 48. Один день до момента X. Этим утром Лора проснулась от легкого поцелуя в щеку. Нос защекотала одеколонной мели, свежий морской бриз, так он назывался. Она открыла глаза, села в кровати и уставилась на него. «Ты уже оделся?» – удивилась она, оглядев его деловой костюм. «Что-то ты каждый день уходишь все раньше». «Деловая встреча в другом городе, предстоит отмотать полсотни километров». «Я же говорил тебе вчера». «Ага, он, может, и говорил. Вот только Лора после разговора о детях не способна была воспринимать никакой информации. Они вчера потанцевали в клубе, потом ужинали в одном уютном ресторанчике, затем вернулись домой и занимались любовью. Лора вроде бы была с ним, а на самом деле витала в облаках. Включилась лишь на финальной стадии, так сказать». «Извини, я забыла», – проговорила она виновата. «Ничего», – кивнул он. «Я прекрасно понимаю, что мои разговоры про работу не так уж интересны. Я просто не хотел уезжать, не отдав тебе это». Он положил на прикроватную тумбу ту самую бархатную коробочку с кольцом. «Ты не обязана его надевать или принимать мое предложение», тут же уточнил он. «Просто ты его все равно уже видела. Восприми как подарок, ладно?» С этими словами он снова поцеловал ее, крепко обнял и ушел. Лора открыла бархатную коробочку, достала кольцо. Покрутила его немного, ловя солнечные блики из окна, что находилось неподалеку. Полюбовалась насыщенно красным рубином. И надела. Долго-долго смотрела на особенное украшение, решая, оставить так или снять. А потом подумала, что не хочет его снимать. Мысли ее, будто мячик пинг-понга, так и прыгали из стороны в сторону, отбиваемые ракетками за и против того, чтобы окончательно довериться Эмилю. Внезапно в голове прояснилось. Лора вдруг поняла одну простую истину. Она могла хоть до конца дней лелеять свою обиду, а могла просто отпустить ее. Простить Эмилю ту старую ситуацию, попытаться построить новые отношения, которые могли сделать их обоих очень счастливыми. И Лора выбрала второе. Почему? Да потому что она так хотела. Здесь и сейчас хотела быть счастливой с этим мужчиной и их общей дочкой, которая безумно обрадуется тому, что у нее есть папа. В этом Лора ни минуты не сомневалась, ведь Алиса очень хотела папу. Лора возьмет и расскажет ему сегодня вечером про Алису. А завтра они поедут в Кабардинку и заберут ее». «Мама, конечно, будет страшно переживать, но они пригласят ее в гости. Эмиль наверняка не будет против. По крайней мере, она сделает все, чтобы его уговорить». Как он отреагирует на известие про дочку? «Позлится, да. Может, покричит или даже сильно поорет. Но по итогу обрадуется, как она надеялась. Не зря же вчера так долго рассуждал про то, сколько может дать своему чаду». «Ну что, заканчиваю маскарад?» – спросила она сама у себя – Чувствую, как по телу бегут мурашки. Мурашки от страха или предвкушения. Немного того, немного другого. Да, она понимала, что из себя представлял Эмиль Шульц. Самовлюбленный, высокомерный свин, заботящийся исключительно о себе и не пропускающий ни одной юбки, способный любить лишь себя. Таким он был пять лет назад. Но сейчас-то он другой. Лора это чувствовала, видела. Не зря проверила его под микроскопом. Да, пусть он так и не озвучил, как ужасно себя с ней вел, когда они были женаты, не забрал назад своих обвинений в ее адрес по поводу предательства и не признал, что именно он разрушил их брак. Зато на деле доказал, что изменился, что она ему действительно ценна. И потом. После всего, что Лора пережила с ним за последние недели, у нее не хватало совести или подлости решиться довести свой план до конца. Если она сейчас отомстит ему, как планировала, это будет глумление над искренними чувствами. Это низко и подло. Честнее было бы сознаться ему, зачем она на самом деле вернулась в Краснодар и уйти, а не обрушивать на его голову тот звездец, который она для него приготовила. Это если бы Лора хотела от него уходить, но она не хотела и близко. Она хотела замуж, за нового, прекрасного Эмиля, каким он перед ней предстал теперь. потому что очень его любила, потому что все ее естество тянулось к нему. Лора глянула на часы. Ого, уже полвосьмого, она так опоздает на работу. Но Лора тут же подумала, ей вообще надо на эту работу? У нее есть другая, любимая, на которую в скором времени надо возвращаться. Не станет же она вечно врать Эмилю, что обожает бегать с подносом по залу ресторана, так? За последние недели она этим вдоволь насладилась, в кавычках. Это далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Она испытывала глубочайшее уважение к людям, которые могли годами истязать себя подобной работой, но еще в юности выбрала для себя другой путь. Ей гораздо милее цифры, формулы и виртуальный мир, куда она погружалась ежедневно, садясь за свой макбук. Эх, как теперь только сказать Эмилю, что она не бедная, несчастная девочка из провинции, без кровы средств, существованию, что ее не надо спасать или обеспечивать, что она и сама годится на многое, цена как специалист. Впрочем, если он любит ее, пусть примет такой, какая она есть на самом деле, образованная, сильная, успешная и с ребенком, его ребенком, между прочим. Держись, Эмиль, сегодня у тебя будет вечер откровений. «Люди добрые, пожелайте мне удачи», – взмолилась Лора, сама не понимая, кому. Приняв решение, она приступила к его исполнению. Съездила в ресторан и уволилась. Эмиль сегодня туда не собирался, так что вряд ли узнает о ее решении, пока она сама не скажет. А сделать это она планировала уже этим вечером. Слава богу, в отделе кадров даже не заикнулись о двухнедельной отработке, ведь Лора все еще числилась там на испытательном сроке. Пока ехала домой, она привычно проверила, где в тот момент находился Эмиль. Очень удивилась, заметив, что точка, обозначавшая его местоположение, замерла в пригороде, в каком-то коттеджном поселке и оставалась там в течение часа. «Он же собирался в другой город», – задалась она вопросом. Но скоро отмахнулась от этого, убедив себя, что нужно заканчивать с паранойей. В конце концов, Эмиль не мальчик, чтобы она следила за каждым его шагом. Наверняка он вечером расскажет ей, что планы поменялись, или еще что, он имеет право ездить, куда ему нужно – И вообще, следилку, кажется, пора убирать. Ведь должно же быть в их паре место доверию. А если Лора продолжит за ним следить, ни к чему хорошему это не приведет. «Сегодня же ночью удалю программу из его телефона», – решила она. С этими мыслями Лора порулила прямиком в супермаркет возле дома Эмиля. Накупила разного и отправилась домой готовить ужин, который, как она надеялась, хоть чуточку сгладит волнительный вечер. Она весь день крутилась на кухне, отбивала и мариновала мясо, готовила салаты. Когда все было готово, Лора улизнула из квартиры, зашла в салон красоты, находившийся в соседнем доме. Там ей сделали идеальную прическу, локон к локону. Сегодня ей хотелось быть самой красивой, самой хозяйственной, самой-самой. Она мечтала, как Эмиль увидит ее, обрадуется, а потом она покажет ему фото с дочкой и во всем признается. К семи вечера стол был накрыт. Лора ждала Эмиля, наряженная в белое платье, аккуратно накрашенная. Очень волновалась, мысленно проговаривала в голове речь, которую собиралась ему озвучить. Пятидесятый раз пересматривала фото ее и дочки, чтобы выбрать идеальное, хоть и понимала, что это не будет иметь большого значения. Важно ведь само наличие дочки, а не идеальный ракурс. Она сидела за столом и нервно поглядывала на часы. Однако не в семь ноль Не в пятнадцать Эмиль домой не приехал. Обычно он не задерживался. Вообще ни разу не явился позже положенного, с тех пор, как она к нему переехала, даже на пять минуточек. Лора начала потихоньку волноваться, позвонила ему, но Эмиль сбросил звонок, написал сообщение «Я занят, буду позже». Она обомлела, получив от него эту смс -ку. Решила, что сейчас подходящий случай в последний раз воспользоваться следилкой, активировала приложение и впала в шок. Точка, обозначающая местоположение Эмиля, теперь горела красным в здании отеля «Блю Роял» в центре города. «Чем ты занят?» – закричала она в пустую гостиную. Хотя лучше было бы спросить не «чем», а «кем». Как только последняя мысль пришла ей в голову, Лору буквально скрючила резкой и почти невыносимой боли. Она живо представила, чем в тот момент был занят Эмиль, с какой-нибудь очередной любовницей, и сердце разорвалось в клочки. «Восстановлению не подлежит», – горько усмехнулась она и почувствовала на глазах первые слезы. Лора полчаса подряд пялилась на точку, которая не двигалась с места, прочно застыла. За это время она успела использовать кучу салфеток, которыми вытирала слезы, и Милю, конечно же, невдомек. Понятия не имел, какое горе ей принес своей очередной изменой, а, скорее всего, ему было все равно. Он там удовлетворял свои потребности. «А ты, Лора, жди его дома. Он там натешится, нагуляется, а потом так и быть, придет к тебе». Поняв, что больше не может просто так сидеть и пялиться в телефон, Лора встала и пошла за пакетами. Выкинул остывший ужин, так любовно ею приготовленный. Не хотела, чтобы Эмиль его ел. Он этого ужина не заслужил. Пусть лучше еда гниет в мусорке, как и ее чувства к Эмилю. Разобравшись с едой, она отправилась в душ. Смыла остатки косметики, уничтожила красивую прическу. Надела старенькую пижамку из своих запасов. Взяла подушку и плед, улеглась на диване в гостиной, уставилась в выключенный телевизор. Она лежала так примерно час, пока не услышала в прихожей звук отпираемого замка. Каждый шаг Эмиля отдавался болью в ее сердце. «Лорочка, что случилось?» – спросил он, подойдя к ней. «Почему ты такая бледная?» «Мне нездоровится, тихо сказала она. Эмиль тут же наклонился к ней, вгляделся в лицо, забеспокоился. «Где болит? Давай вызову врача». Она втянула носом его запах и тут же почувствовала, что к одеколону морской бриз примешались какие-то сладкие ноты. «Женские духи? Или это ей кажется?» «Нет, не кажется. Фу!» «Я просто съела что-то несвежее», – ответила она, скривив лицо. «Но я уже выпила активированного угля. Теперь надо просто полежать, и все пройдет. Мне лучше, честно». «А -а -а -а -а, протянул он. «Тогда ладно». «Где ты был?» – спросила она слабым голосом. Не могла не спросить, хоть и знала, что правды он не скажет. А Эмили вовсе не потрудился придумать хоть какую-то ложь. «Возникли неотложные дела», – ответил он чуть виновато. Неотложные мать их так дела. В Блю Роял. И наверняка эти дела ему помогала решать какая-нибудь девка. А Лора наивная дура, которая в очередной раз позволила обвести себя вокруг пальца. «Прости, пожалуйста», — проговорил Эмиль сдавленным голосом. «Больше не повторится». «А больше и не нужно. Одного раза ей вполне достаточно». «Ничего», — тихо сказала она. «Давай я отнесу тебя в спальню. Или, может быть, тебе что-то нужно?» «Ничего не нужно, спасибо», ответила Лора. «И в спальню не надо». «Тебе лучше сегодня меня не трогать. Вдруг я подцепила какую-то вирусяку. Мне лучше остаться на ночь здесь». «Обалдеть! Лор, мне все равно на вирусы. Я хочу спать с тобой», сказал он возмущенно. «Эмиль, мне так будет удобнее». Он еще некоторое время посидел с ней рядом, потом кивнул и ушел на кухню. Впрочем, очень скоро вернулся. «Лора», зачем выбросила кучу еды? Я подумала, вдруг попалось что-то порченное, вот и перестраховалась. Ведь я все пробовала, любой продукт может быть нехорошим. Я не хотела травить еще и тебя. Ясно, кивнул он. Ничего страшного, не переживай, я не голодный. Этой ночью впервые они лежали по отдельным местам. Может быть, для легенды Лори и стоило отправиться к нему в постель, но она точно знала, после того, что случилось, ее просто вырвало бы, попытаясь и миль к ней прикоснуться. Лора долго лежала на диване, вслушивалась в ночную тишину. Ближе к часу встала, прокралась в спальню и стащила телефон Эмиля. Снова, как и раньше, закрылась с ним ванной. Открыла его онлайн-банк, и тут ее затошнило в буквальном смысле. «Последняя трата Эмиля – счет, оплаченный в отеле «Блю Роял», и еще счет из ресторана-отеля. «Очень жирный». Лора даже не знала, что можно было купить на такую сумму, разве что какой-то элитный алкоголь. То есть этот потаскун снял девушку, повез ее в отель, отбарабанил, как ему хотелось, еще и ужином угостил, напоил. Тот он был неголодный. А потом, как ни в чем не бывало, вернулся к своей дурочке Лоре. Увидев живое доказательство его неверности, она впала в дикую ярость. Будь ее воля, она сейчас рванула бы в спальню и Эмиля, И засандалила ему телефоном по физиономии, устроила дикую истерику, расколошматила все, что видела, потому что ни капли он не изменился. Вот ни капли! Как был брехливым кобелем, так и мы остался. Задурил ей голову, заставил поверить, что мужчина может измениться. Что ж, получается, он заслужил все то, что она для него подготовила. Примерно в два ночи Лора получила сообщение с засекреченного номера. План в силе, Не задумываясь, ответила «Да».